Глава четырнадцатая. В четверг аудит был завершен. Счастливый Неодим отправился с докладом к регенту, а остальные мужчины в ожидании начальника завалили Васю комплиментами. «Если бы не твои программы на Макшитах, нам бы еще три месяца потребовалось. Или бы в отчетах было море ошибок», – твердили мужчины наперебой. А Вася лишь довольно улыбалась и благодарила коллег за комплименты. «Так, ребята, все собираемся и на прием к Его Императорскому Величеству». – скомандовал вернувшийся начальник. Мужчины беспрекословно подчинились, и девушка, естественно, вместе с ними. Когда они вошли в рабочий кабинет регента, Вася краем глаза отметила появившееся кресло, точно такое же, как у Сергана. Похоже, правители Иларии решили с комфортом не только макшетами пользоваться, но и получать другие блага иных цивилизаций. Только одет Светлан был иначе, чем брат. На нем был привычный темный сюртук и обтягивающие брюки. Из-под сюртука выглядывала белоснежная рубашка с расстегнутым воротом, без малейших признаков галстука. Светлые волосы были заплетены в косу. У Васи вдруг промелькнула мысль, а кто ему заплетает волосы? Неужели так аккуратно можно это делать самостоятельно? Она сколько ни пыталась, красивых французских косичек у нее не получалось. Поэтому в повседневной жизни она закалывала свою гриву в низкий пучок и лишь на торжественные мероприятия делала прически или распускала волосы. Затем взгляд девушки переместился на стройные ноги монарха. Сюртук был расстегнут, поэтому не скрывал узких бедер. А у Васи промелькнула еще одна неприличная мысль, что чем старше становится женщина, тем ниже разглядывает мужчину. Лишь молоденькие девочки восторгаются женственно красивыми лицами, а чем ближе к 30 годам и старше, тем больше вероятность, застрять где-то на середине мужского туловища. Прервав свои размышления, девушка заметила, что все мужчины молча смотрят на нее и ждут, когда она вернется из своего мысленного путешествия. «Намечталась?» – улыбнулся Светлан. «Хорошо, хоть не спросил, насмотрелась», – подумала она, а вслух сказала. «Простите, Ваше Величество, я вся во внимании. Я собрал вас здесь, чтобы поблагодарить за проделанную работу. Вы ее завершили очень быстро и, надеюсь, качественно». Мужчины тут же начали петь дифирамбы Василиси, но Светлан отмахнулся. «Я в курсе, какова ее заслуга, поэтому для госпожи Алискеровой у меня особая награда. Я ее наделяю титулом герцогини Оринори, а также дарую земли и особняк в столице Иларии». Мужчины одобрительно зашумели, поздравляя новоиспеченную герцогиню, а Василисе лишь оставалось с улыбкой принимать поздравления. Остальные же аудиторы были отмечены хорошими денежными премиями. Вася отметила про себя, насколько отличаются в общении с людьми Сергана и Светлан. Если первый все-таки ведет себя несколько наигранно, то второй очень даже просто и дружелюбно, несмотря на разницу в статусах с приближенными, хотя прозвище Светлана явно этому не соответствует. Когда все похвалы и поощрения были розданы, посетители потянулись к выходу. Реген же остановил Василису. «Госпожа Алискерова, задержитесь немного». Вася, естественно, притормозила, а Светлана вдруг подошел к ней близко-близко и заключил в объятия, крепко прижимая к своей груди. «Как я по тебе соскучился», – прошептал он в ее волосы. А девушка блаженно закрыла глаза и положила голову на грудь любимого, вдыхая тонкий коктейль его ароматов, который теперь ощущался лишь на очень близком расстоянии. Затем сильные пальцы мужчины приподняли девичье лицо, а горячие губы накрыли ее приоткрывшийся от удивления рот. Такого внезапного проявления чувств она совершенно не ожидала, что делало этот сюрприз еще более приятным. Отдавшись яркому проявлению страсти, Вася поняла, что в этот момент ощущает себя по-настоящему счастливой. Прервав поцелуй, мужчина заглянул в девичьи глаза, погладил костяшками пальцев ее щеку, и заговорил внезапно охрипшим голосом. «Я ведь уже сказал, что люблю тебя». Девушка, улыбаясь во весь рот, не смогла справиться с эмоциями и в ответ лишь кивнула головой, все еще не веря в свое счастье. Затем, потянувшись за ответным поцелуем, прошептала. Так голос внезапно исчез от волнения. «И я люблю тебя». Мужчина крепче прижал ее хрупкое тело к себе, терзая страстью податливые девичьи губы. Когда ей казалось, что сердце выскочит из груди, а она умрет от переполнявших эмоций, Светлан немного отстранился, но не выпустил девушку из кольца рук, снова заглядывая в ее лицо, словно ища ответы на волновавшие его вопросы. «Завтра вас всех пригласит Сергана и попросит подписать договор. У тебя теперь в Иларии есть дом и титул. Ты можешь отсюда не уезжать. Поэтому, если ты действительно меня любишь, не ставь свою подпись в колонке «Да». У Василисы словно выбили воздух из легких. Она побледнела, прижала руку к сердцу. Светлана даже успела испугаться. «Милая, что с тобой?» «Я уже подписала этот чертов договор», только и сумела прошептать девушка обескровленными вмиг губами. «Как подписала?» – не понял мужчина. «Его же должны подписывать накануне финала. И зачем ты это сделала?» «Зачем, я объясню легко». На тот момент это была единственная возможность остаться рядом с тобой еще на какое-то время. Я надеялась, что ты все-таки передумаешь делать из меня императрицу и признаешься в своих чувствах. «А почему в это время?» – спроси у своего брата. Пожала плечами она. Страх в тот же миг сковал ее сердце. «Но почему так происходит?» «Только-только появляется надежда на лучшее, и вдруг бац, и все. Прости, я, конечно, виноват перед тобой, что тянул до последнего». Предавался сомнениям. С этими словами регент взял девушку за руки и посмотрел в глаза. «Но ты отдаешь себе отчет, что значит эта подпись? Может, я ошибался, и ты реально хочешь стать его женой?» «Сергана обещал, что это все делается для нашего с тобой блага. Я люблю тебя и хочу быть с тобой. Власть меня не прельщает». Мужчина закрыл глаза, провел рукой по лицу и горестно выдохнул. «Обещание к делу не пришьешь». «Почему не пришьешь?» – возразила девушка. «У меня есть письмо». «А я могу на него взглянуть?» – поинтересовался мужчина. «Да, конечно. Только оно у меня не с собой, а лежит в комнате». Светлан тут же прижал Василису к себе, и через секунду они стояли посередине ее покоев. Она быстро подошла к тумбочке, достала белый конверт и протянула его гостю. Регент медленно развернул бумагу и стал внимательно вчитываться, словно пытался прочитать какую-то информацию между строк. «Вась, я, честное слово, не знаю, что он затеял. Но ты готова в случае чего уйти в свой мир?» – спросил он, отрывая взгляд от листа. «С тобой?» – уточнила она. И, получив утвердительный кивок, уверенно произнесла. «Хоть на край света». «Ты уверена?» – замер он в ожидании подтверждения слов. «Уверена. Но согласен ли ты на это?» – усомнилась она, глядя ему в глаза. «Я уверен только в том, что жить без тебя уже не смогу» мы обязательно что-нибудь придумаем. А мне стоит поинтересоваться у брата, что он затеял. Может, он просто хотел вызвать твою ревность и подтолкнуть тебя к действиям, – предположила Василиса. Возможно. Тогда поищем способ переписать договор, чтобы освободить тебя от обязательств. А просто взять и переписать разве нельзя? – удивилась землянка. Нет, он магический, и его уничтожение приведет к непредсказуемым последствиям. На моей памяти такого еще не происходило. Помню, лишь в седой древности был такой прецедент, но чем закончился, не знаю». С этими словами Светлан притянул девушку в свои объятия и захватил ее губы своими, словно хотел передать ей частицу своей души. А ей только и оставалось, что поверить в лучшее, надеясь на благородство Сергея Ильича. Светлан, недолго думая, сразу испокоив Василиса отправился к своему брату. Каково же было его удивление, когда он не обнаружил Сергана на месте. Тогда решил подождать до ужина. Обычно вечером братья всегда собирались вместе. К ним обычно присоединялась и вдовствующая императрица. Но и позже брат так и не появился. «Матушка, а где у нас Сергана?» «Почему сегодня с нами не ужинает?» – поинтересовался регенту родительницы. «А он разве тебе не сказал?» – удивилась вопросу сына Александрия. Ему срочно понадобилось куда-то уехать по делам. «По-моему, у него самое срочное дело на сегодня отбор», – отрезал Светлан. Что-то его странная отлучка ему совершенно не понравилась. «У меня эта поездка тоже восторга не вызвала», – вздохнула матушка. «Лучше бы с девушками больше времени проводил». «Ты, кстати, не знаешь, кого он собирается выбрать?» «Точно не знаю, но у меня появилось серьезное подозрение, что это будет Василиса Алискерова», – хмуро выдал предположение регент. «Но он же прекрасно осведомлен о том, что ее любишь ты», – округлила глаза императрица, а потом торопливо закрыла рот ладошкой, решив, что раньше времени выдала свои подозрения о чувствах младшего сына. «Ладно, мама, не смущайся. Это уже не тайна, что твой младший сын-ювенал влюбился», – тепло улыбнулся Светлан ей. «Я уже и самой девушке признался в чувствах. А что она?» – глазки женщины тут же заблестели от любопытства. «Пообещала быть со мной, и в радости, и в горе». О том, что им, возможно, придется покинуть Иларию, Светлан говорить пока не стал, чтобы не расстраивать раньше времени Александрию. К ней совсем недавно вернулся старший сын. Сообщать о том, что младшему, возможно, придется уехать в изгнание, раньше времени не хотелось. «Она хорошая девушка», – улыбнулась императрица. «А главное, сумела растопить твое сердце. И сделала это так непринужденно и легко, что даже я сам не заметил, как оказался опутан любовью» поддержал ее сын. В этот момент он понял, что признания даются сложно лишь в первый раз, а когда чувства озвучены, то о них хочется кричать на каждом углу. И расспросы матери вызывали в нем не глухое раздражение, как было раньше, а приятное чувство удовольствия. «Спокойной ночи, мама!» – попрощался Светлан. «Если вдруг Сергана объявится, а ты увидишь его первой, передай, чтобы зашел ко мне». «Конечно, дорогой!» – ответила она, целуя склоненную голову сына в щеку. При этом женщина отметила, что впервые за долгие годы сын не дернулся от этой простой ласки. И уже просто за это она была благодарна Василисе. Сердце младшего сына начало оттаивать. Но что задумал старший? Она понадеялась, что в ближайшую субботу на финале отбора Тань не останется. Только бы ее мальчишки не натворили чего-нибудь, когда последствия будут фатальными и исправить их будет нельзя. Светлан же, вернувшись в свой кабинет, первым делом запустил маячок поиска брата над картой на территории Ларии, чтобы знать, куда он мог отправиться. И каково же было его удивление, когда поисковик сообщил, что Сергана в зоне доступа нет. Тогда он велел позвать к себе Зигу, верного камердинера брата. Тот уж наверняка знал, где его хозяин. Минут через пять пришел немолодой мужчина в темно-коричневом камзоле и белых перчатках. Зига всегда следовал традициям, которые испокон века существовали в императорском дворце. И даже когда Сергана находился в коме, верный слуга всегда был рядом. Никто же не знал, когда Базилевс очнется и когда ему необходимо будет помощь. «Добрый вечер, ваше императорское величество», – поприветствовал вошедший хозяина кабинета. «Добрый, Зига. Ответь мне, пожалуйста, почему я не могу найти твоего хозяина на территории Ларии?» – сразу взял быка за рога Светлан. «Потому что его нет». Он отправился в неизвестном мне направлении межмировым порталом, четко и ясно отчеканил Зига. Он был бывшим военным, поэтому всегда изъяснялся так, как будто отдавал приказы подчиненным. Лишние слова в его лексиконе отсутствовали. Сказал, что в субботу к финалу вернется. «А может, раньше в разговоре он что-то упоминал про то, куда собирается?» – нахмурился регент. «Должна же быть хоть какая-то зацепка». Светлан не на шутку начал волноваться. И последнюю фразу он произнес уже не для слуги, а для себя. Никак нет, Ваше Императорское Величество. Сожалею, но помочь ничем не смогу, ответил мужчина. Разве что вам проверить настройки портала? Ими не так часто пользуются, поэтому может остаться какой-то след. Пожилой мужчина явно начал волноваться. Он думал, что родные Базилевса, по крайней мере, знают, куда отправился его хозяин. А оказывается, все было сделано в тайне. «Спасибо, Зига, за подсказку. Я ее обязательно воспользуюсь», – поблагодарил регент собеседника. «Можешь быть свободен». Только мужчина не спешил уходить, отоптался на месте. «Что-то еще?» – вопросительно выгнул бровь Светлан. «Да нет, ничего. Просто я вдруг тоже начал волноваться. Если что-то станет известно, вы мне скажете?» – умоляюще посмотрел на регента мужчина. «Обязательно, Зига. И спасибо за заботу о моем брате», – со вздохом ответил повелитель а про себя подумал. «Кажется, я начинаю понимать, почему отец не хотел его видеть на троне. Но это уже не моего ума дело. Закон един для всех». Утром следующего дня Василиса решила понежиться подольше в постели. Большая ревизия была кончена, поэтому работы на сегодня уже не было. Это обозначало лишь то, что она была целый день свободна. Сейчас же она поняла, что оказывается устала. Работа велась практически в авральном режиме, не давая отдыха никому из бригады аудиторов. Разбудило ее чувство щекотки где-то на уровне щеки. Она нетерпеливо отмахнулась рукой, но глаз так и не открыла. Но кто-то очень упорно снова начал ползти по ее лицу. Девушка сердито открыла глаза и наткнулась на смеющийся взгляд Светлана. Озорник сидел на краю ее кровати, держа в руках большое перо неизвестной птицы. И именно этим пером отал девушку. Вася в ответ звонко рассмеялась и лукаво спросила. «Хулиганишь?» «Любуюсь», – с улыбкой ответил регент. «Я устал ждать, пока ты проснешься, Но просто так будить тебя не решился. Вот и решил немного побаловаться. А ничего, что утром в спальне незамужней девицы?» – усмехнулась Василиса. ее то этот факт совершенно не смущал, и она бы не возражала, если бы любимый прыгнул к ней в кровать. Он лишь покачал головой. «Мы же никому не скажем, правда?» «Слушай», – приподнялась девушка на локте, «а если я тебя сейчас соблазню, это будет нарушением договора?» «Это было бы хорошим решением проблемы». «Нарушением будет, но не поводом к его расторжению», – вздохнул мужчина. «И не забывай, что договор магический. Я не знаю, во что может вылиться такой проступок. Есть шанс, что ты покроешься бородавками или пятнами, но, возможно, и что-то более серьезное». «Ну да, предстать в финале расписанной во все цвета радуги с бородавками вместо цветов как-то не хочется», – невесело рассмеялась Василиса. «Кстати, а ты с братом виделся?» «Он-то что говорит?» «В том-то и дело, что его нет на всей территории Ларии и никто не знает, куда он отправился. Я планировал прогуляться до межмирового портала и проверить последние настройки, а тебя хотел позвать с собой». «И чего я тогда лежу?» – возмутилась девушка. «Мне же собираться срочно надо». «Ты не мог бы отвернуться?» «Ты какая-то непоследовательная», – засмеялся в ответ мужчина. «То соблазнять меня хочешь, а то встать с кровати в ночнушке стесняешься». Васька покраснела и пролепетала. «Соблазнять – это одно, мы бы там в равных условиях были. А вставать немного другое. Ты вон при полном параде сидишь, а я вся растрепанная и неодетая. Зато самая красивая и любимая». С этими словами регент притянул девушку к своей груди и очень нежно поцеловал. Вася даже усомнилась, не снится ли ей это все. Но Светлан был рядом, из плоти и крови. Его горячие руки поглаживали девичью спину, а мягкие губы ласкали легкими поцелуями лицо. Через минуту мужчина отстранился и со вздохом спросил. «Сколько тебе нужно времени на сборы?» «Думаю, что десяти минут мне вполне хватит». Ответила она, радуясь, что все-таки считается с ее желаниями. Несмотря на то, что в Иларии Василиса жила уже довольно давно, по городу она, по большому счету, не гуляла, довольствуясь императорским замком и его окрестностями. Это была первая настоящая вылазка в столицу. Как оказалось, портал, который был рядом с дворцом, работал только на ближние миры, в частности, на землю. А вот большой межмировой располагался в другой стороне и был достаточно далеко. Когда она вышла на улицу, у крыльца ее ждал макмобиль. Это примерно то же самое, что и автомобиль, только вместо колес у него была воздушная подушка, а мотор располагался сзади, в виде мощного пропеллера. Макмобилем средство передвижения звалось из-за употребляемой магической энергии. За рулем сидел незнакомый молодой мужчина в камзоле, подозрительно напоминающим любимый камзол Светлана. Девушка растерянно остановилась, выискивая взглядом регента. Вася, садись быстрее, вдруг поторопил ее незнакомец знакомым голосом. Она торопела, уставилась на мужчину, не понимая, в чем загвоздка. Да это я, рассмеялся в ответ водитель, на мгновение принимая облик Светлана. Просто не может же его императорское величество растекать по дорогам на макмобиле без охраны и за рулем. А иногда так хочется, тем более с любимой женщиной рядом. Вася неверующе потрясла головой, приближаясь к транспортному средству. Но внутрь ее уже втянули вполне знакомые руки. «И как это понимать?» – удивленно приподняв брови, поинтересовалась девушка. «Как называется этот маскарад?» «Всего лишь магическая иллюзия, не более того», – пожал плечами регент. «Я никак не могу привыкнуть к тому, что в этом мире есть вещи, которые мой мозг не готов принять», – вздохнула в ответ девушка, устраиваясь удобнее на сидении. Макмобиль тихонько вздрогнул и почти бесшумно двинулся к месту назначения. Вася думала, что этот огромный пропеллер сзади будет шуметь, но его лопасти вращались бесшумно, не нарушая приятного уединения. За окном быстро мелькали пейзажи с аккуратными домиками, окруженными садами с сиреневой листвой, площади с вполне земными фонтанами и лавочки с вывесками, завлекающими покупателей. Все было как-то по-земному, просто казалось, что она на экскурсии в экзотической стране. На месте они были уже через пять минут. Светлан помог девушке выйти, и они отправились к большому серебристому строению без признаков наличия дверей. Мужчина остановился, только у ему понятного места на совершенно гладкой стене. Провел рукой над поверхностью, и тут же загорелись сиреневые символы. Набрав их в определенной последовательности, заставил открыться незаметную до этого дверь. Василиса с любопытством оглядывалась по сторонам. Зал напоминал тот, в котором она побывала в первый раз в Симферополе. Те же серебристые светлые стены и огромная раздвижная дверь, напоминающая питерское метро. Мужчина снова подошел к стене, только уже внутри портала, и начал водить рукой. Под его ладонью вспыхивали непонятные руны, а взгляд Светлана, вернее личины, которая его прикрывала, становился все озабоченнее. «Что-то не то?» – поинтересовалась его спутница. «Есть шанс, что этим порталом успел воспользоваться кто-то после Сергана». Но это слишком маловероятно. Стоимость одного перехода очень и очень высока. Простой гражданин вряд ли будет так серьезно тратиться. А высокопоставленные особы обязаны мне докладывать, когда переходят в другие миры. Значит, это был он. Все еще разглядывая надписи, ответил мужчина. Это понятно. Но что не так? Вопросительно посмотрела на него Василиса. Переход был совершен в Ваэлу? И? Это там, где растет земраняя? Уточнила она. «Надо же, запомнила!» – засмеялся невеселый регент. «Да, это именно там. Только этот мир расположен у черта на куличках. Мы с ними не поддерживаем дипломатических отношений, а правильнее будет сказать – вообще не общаемся. И это очень и очень далеко. Переход занимает не меньше суток. Если учесть, что с Земли в Эларию капсула переходит 5 секунд, то такое огромное расстояние мозг Василисы даже не мог себе представить». Похоже, это было где-то в очень далекой галактике. И что он там забыл, решила уточнить она. А вот этого я даже предположить не могу. Да и просто понять, зачем отправляться в мир, с которым у тебя нет ничего общего. Но к финалу отбора он же должен вернуться. Надеюсь, а также надеюсь, что живым и здоровым, покачал головой Светлан. Вот тогда мы его и расспросим обо всем. А пока разрешите пригласить вас, сударыня? покататься по просторам страны, которую я люблю, которую гордо зову своей родиной. Вася улыбнулась в ответ, положила руку в протянутую ладонь и с помощью регента села в машину. Макмобиль тронулся, а девушка подумала, что так по-земному кататься по широким дорогам рядом с любимым, ни о чем не думая, а просто наслаждаясь быстрой ездой».